Еглова. За Онежский остров Еглова помимо свежей летней ночи, когда даже в зимней куртке было не холодно, в качестве компенсации за летний мороз преподнес утренний сюрприз — совершенно волшебный Онежский рассвет. На смену нежно-розовым пришли лиловые тона, пробегающие облачка окрашивались в невероятные оттенки пурпурного. Хороший сомелье непременно бы охарактеризовал эту картину в духе спелой, насыщенной гаммы сливовых оттенков с терпким привкусом мягких тонинов, долгим приятным послевкусием, с финальными нотками поджаренного хлеба и благородным осадком. Именно таким был этот рассвет. А потом восходящее солнце словно золотым прожектором высветило эту лаконичную, но в то же время нарядную, как и все занежские «часовню Божьей Матери всех скорбящих радость», рубленную на рубеже 18 19 веков. Местное предание говорит о том, что первоначально «часовня» стояла в соседней деревне Липовицы, жители которой проиграли «часовню» в карты. Согласно другой легенде, крестьяне деревни Еглова получили «часовню» как «преданное за двух своих девушек», которые вышли замуж в деревню Липовицы. «За двух дали часовню дали» говорили здесь, причем непонятно, когда переехала часовня. Скорее всего, было либо в конце XIX века, либо уже в начале XX. Дивная мелодия деревянного зодчества за онежье, Необыкновенная, замысловатая, но в то же время удивительно простая. Первое упоминание деревни зафиксировано аж в 1563 году. С тех пор она несколько раз меняла свое название И удивительно, что все эти столетия здесь было не больше десятка домов, и только в 1916 году насчитывалось 14 дворов. Тем не менее, это не помешало этой крохотной островной деревне стать одним из центров судостроения за Онежье. Здесь жил самый известный мастер-лодочник Иван Федорович Вересов. В деревне сохранился его дом, а мастерская, в которой он работал и создавал свои чудесные лодки, Перенесена в музей Кижи, до которого отсюда по прямой всего три с половиной километра.